Глава сорок вторая Горе и лекование шибились с такой силой, что грянулся о земь, начал барахтаться в волчёвке и верёвке заплечного мешка. Потом только сообразил, что в лихорадочном нетерпении что-то делать немедля, обратился в птаху раньше, чем сбросил одежду. Тело сотрясало дрожь. Он едва затолкал клювом одежду в мешок, злясь, что всё так медленно и неуклюже. Не зря род поставил людей над птицами, а не наоборот. Сунул голову в петлю, разбежался. Мешок цеплялся за высокую траву, бил по ногам. Однажды Олег даже грянулся мордой о земь, поцарапал шею и едва не проткнул крыло об острый сучок. Но со второй попытки сумел подпрыгнуть вовремя, прямо перед кустом, где мешок застрял бы намертво. Крылья ударили по воздуху с такой силы, что жилы затрящали даже в лапах. Его бросило по дуге вверх. Он бил крыльями часто и мощно. Уже чувствовал по свисту встречного ветра, что несется со скоростью выпущенной стрелы. Но все тело дрожало от возбуждения, и он ломился сквозь плотный воздух, словно крушил каменную стену чужой крепости. Степь время от времени разсекали узкие клинья леса, сливались, переходили в широкие массивы, затем снова ровно, как стол равнина, с густой сочной травой. где только редкие табуны диких коней и два заметные норки сусликов. Своими немыслимо острыми птичьими глазами он замечал даже муравьиные кучи, совсем не такие крупные, как в лесу, но замечал, как и редкие цепочки самих муравьёв, особенно когда втроём, в пятером тащили в коре жука или кузнечика. При виде муравьёв вспомнил их хозяйку самого крупного муравейного племени. Кровь ударила в голову. Он услышал свой яростный клёкот. А крылья ударились с такой силой, что едва не вывернул в плечах суставы. Степь, двигаясь навстречу, внесла с вида края башню, заметную даже издали. Сквозь красную пелену ярости он вычленил её сразу, ощутил смутно знакомое, снизился и пошёл чуть ли не над верхушками деревьев, не отрывая от неё взора. Со всех сторон к ней прилепились каменные здания, что придавало ей устойчивость. Олег рассмотрел даже стадо коров. Медленно бредущий с поля к открытым воротам хлева. Это не могла быть башня могучего колдуна. Тени нуждаются в сотне поселян, полях, садах и огородах. Но теперь то странное чувство, которому Олег раньше не доверял, указывало, что он эту башню смутно ощущал в том странном, подслушанном разговоре. Он стиснул челюсти, услышал жутковатый ляск, а затем ещё более страшный скрип. Это с превеликой готовностью сомкнулись все его две сотни зубов. Неприятно поддаваться чувству, которому не доверяешь. Он вообще-то никаким чувствам не доверяет, но сейчас, пока что, только пока не разберётся. Крылья уже встали ребром. Он шёл вниз по крутой дуге. Земля быстро приближалась. Стадо коров рассыпалось на десяток коров, двух телят и могучего быка. За ними тащится пастух, скнутом через плечо Острые птичьи глаза позволили рассмотреть даже кольца временной плети. Из осторожности он опустился за групбкой деревьев, вернулся в личину рыжеволосого парня, влез в волчóвку и едва перекинул через плечо мешок, за кустами послышался дробный стук копыт. Пригнувшись за кустами, он видел, как пронеслись верхом двое молодых парней. Волосы развевались по ветру, оба в лёгких рубахах с открытым воротом, неоружны. Только у одного в руке длинная плеть, которой ленивую корову можно достать хоть в середке стада. На всякий случай он обогнул деревья с другой стороны, а когда открылся простор с удаленной башней, что с поверхности земли выглядело еще устрашающе, он неспешно зашагал в ее сторону. Негромкий смешок заставил вздрогнуть. Он обернулся медленно, уже глупо раскрывая рот, глаза вытаращил, на лице изумление. Кто уже это так незаметно подкрався? С травы, где был расстелен роскошный ковер, поднялся невысокий сухой человек, с начисто выбритой головой. Был он смуглый, как горшок из старой глины. На чисто выбритых щеках блестела синева, глаза были коричневые. Под ними висели мешки, которыми можно было бы ловить рыбу. Приветствую, проговорил он высоким гортанным голосом. Лицо расплылось в широкой улыбке, но глаза оставались цепкие, настороженные. Меня зовут Афтанбор. Я хозяин вот той башни. Пока я предавался неспешным размышлениям, в моих землях начали ходить странные люди. Олег переступил с ноги на ногу. Калдун? Это явно был Калдун, подозвал его повелительным жестом. Олег, всё ещё сохраняя глуповатое выражение, подошёл, поклонился. Я просто иду. Я не знал, что за топтание земли здесь берут пеню. Я не беру, ответила Втанбор. Его глаза быстро пробежали по могучей фигуре парня, остановились на лесной одежде. Ты не видел случаем странные птицы, что пронеслась над лесом? Не видел, ответил Олег. А Втанбор всплеснул руками. Да что это я? Кто ж видит себя со стороны, ежели не перед зеркалом, а в полете? Добро пожаловать, человек с красными волосами. Тебе много и удивительно повезло. Я слышал от могучей волшебницы Хакама о твоих странных замыслах. Олег стоял уже злой. Колдун видит его насквозь, и из груди вырвалось, помимо воли: Они не странные, и я их исполню. Автанбор с интересом оглядел его с головы до ног. Он не пригласил ни присесть на ковёр, ни позвал в свою чудовищную башню. Он просто рассматривал, как диковинного жука. У тебя был могучий защитник, наконец промолвил он как-то с сожалеющим пренебрежением. Сын могучей богини и человека, который вскоре сам стал богом, но герой погиб странной глупо. А что можешь ты, кроме умения превращаться в эту странную птицу? А если смогу, обронил Олег Угрюма. Колдун скептически скривил губы. Да, ты силён. Пожалуй, я не выставил бы против тебя даже зверя грома. А он у нас лучший боец в городе. Мы знаем, что из тёмных лесов иногда выходят удивительные звери и люди. Я слышал, ты вышиб дверь в башне Рассохи, выбил ворота в крепости Конеглава. Наверняка альбом? Это у варваров самое крепкое место. А вот как насчёт магии? Это моё самое слабое место, признался Олег. Откуда ты всё это знаешь? В глазах Автанбора мелькнуло злое удовлетворение. Ты, как все деревенские колдуны, колдуны по натуре. Не умеешь пользоваться своей силой. Любой колдун, не говоря уже о чародеях, в первую очередь старается себя обезопасить. А это значит укрыть себя так, чтобы никто не видел, не слышал. А ты топаешь по свету как подкованный медведь, даже когда крылышками, крылышками. "Верно", ответил Олег. Он повернулся в сторону башни. "Это у тебя для наблюдения за звёздами?" И крепость тоже. Хорошо. Ты укрепил её магией? Нет нужды, ответила Втанбур горделиво. Эти камни не сдвинут ни ветры, ни ливни, ни время. Олег кивнул. Да, так было. Но теперь пришёл я. Он стиснул зубы, не усиливая мощь заклятия, а уменьшая. Ибо ярость рвалась из груди настолько ослепляющей, что он готов был выть. кататься по земле, царапаться и кусаться, а из пепеляющим огнём сжечь всё на что хватит силы. Полыхнул ослепляющий погровый свет, цвет неудержимой ярости. Воздух стал горячим, запахло палёной шерстью. Алекс с головы до ног стал ярко-оранжевым, словно раскалённый слиток железа в горне кузнеца. От него отскакивали длинные шипящие искры, а когда он вытянул руку, Офтанборс уже сам увидел полупрозрачные ручьи небесной мощи, что вливаются в эту властно протянутую руку. Олег сжал кулак. Его трясло. Перед глазами полыхал красный занавес. Он с трудом прочистил взор, увидел вдалеке мнеющую башню, мстительно выбросил вперёд кулак. С сожжатых пальцев сорвалось огненное копье. Оно было не толще обычного древка, но быстро расширилось. А в основании башни ударил уже огненный таран едва ли не шире самой башни. Исполинская башня словно бы вздрогнула. Цвет исчез, умчавшись на другой край мира. А в Танборе, а Цепинев смотрел вслед огненному тарану. Он успел вздохнуть с облегчением, вроде бы ничего не стряслось. И в этот миг башня медленно пошла вниз, вздрогнула, ударившись новым основанием о землю, по стене прошла черная трещина. Каменная стена замедленно раскололась надвое. Половинки очень медленно, словно опавшие листья дерева, пошли вниз. А цепенев колдун смотрел, как огромные глыбы камня раскалываются под своей тяжестью, дробятся, куча расползается безобразно пологая, как песчаный холм. И только тогда докатился тяжелый грохот, скрежет, скрип гранитных глыб. Смертельно бледное лицо Олега медленно порозовело. словно выплеснул сгусток яда и теперь начал приходить в себя. Рядом тонко и визгливо закричала, заревещала. Он поморщился, спросил резко: "Где этот, который единственный из колдунов, кто знает, где источник с мёртвой водой?" Колдун трясся, смоглое лицо стало совсем чёрным, с губ срывалась жёлтая пена. Олег на миг устрашился. Колдун знает неведомые заклятия. Но в груди все еще оставались такие злоба и горечь, что подобно мраку махнул на все рукой. А вось от этой тряски не сможет составить заклятие. Для них покой надо бен, а тут покой только снится. Ты, ты разрушил. Олег поднял ладан, указательный палец уперся в грудь колдуна. Ответствуй быстро. Ты не башня. Тебя размечет по всему свету с мрадными брызгами. Афтанбор взвизгнул: "Ты уничтожил, ты!" Он закричал тонко и визгливо. Из-за деревьев выскочили трое сильных мужчин с кривыми мечами. Все трое бросились на Олега быстро из трёх сторон. Лишь его звериная жизнь в лесу спасала от быстрых, страшных ударов. Мечи свистели над головой, он пригибался, проскакивал, пытался перехватить хоть одного. Но все трое тоже двигались быстро. Пока наконец он не толкнул одного, тот потерял равновесие. В мгновение Олегу хватило, чтобы вырвать из его руки меч, ударил локтем в грудь. Короткий треск, словно наступил на сухую корзину. Локоть ударился, как в мягкую глину. Теперь в ладони неприятно лежала рукоять кривого меча. Через чур лёгкого, и он задвигал им с лёгкостью прутика. Воздух за свистел, завыл Лезвие исчезло, превратившись в множество смазанных полос. Он успел увидеть их застывшие лица с выпученными глазами. Одно разлетелось в красных брызгах. Второй с закушенной губой бросился как бык, наклонив голову, меч держал впереди себя словно копьё. Туловище Олега само откачнулось назад, мышцы резко скрутились. Он только успел увидеть длинную блестящую дугу за своей рукой. На спине стража возникла глубокая трещина, ещё не заполненная кровью. Он успел увидеть обломок разрубленного позвоночника, концы рёбер и уже зная, где тот рухнет, заливая пол красным, быстро повернулся к колдуну. Меч, с которого капало по всей длине, а с рукояти избегала непрерывная красная струйка, протянулся к середине груди, где блистала странная звезда с двумя хвостами. Вытаращенные глаза Афтанбора в ужасе смотрели то на страшное лезвие, с которого кровь уже перетекла на его роскошный халат, обогрела серебристую звезду, то на жестокое лицо человека с красными волосами. Олег Люто прохрипел: "Меня убить не так-то просто". Калдун вскрикнул тонким голосом: "Погоди! Я дам тебе всё, что хочешь". "Мужчины берут сами", ответил Олег. Афтанбор отшатнулся, спиной вжался в ствол дерева. Губы колдуна спешно задвигались, снова вылетали странные, шипящие. Но рука Олега напреглась, лезвие погрузилось в грудь колдуна на ладонь. Только тогда тот закричал тонким заячьим голосом, ухватился за острую полосу железа обеими руками, кровяня пальцы. Колени подогнулись, он начал было сползать по дереву, но Олег надавил с силой. Полоса вошла в грудь, упёрлась в твёрдое. Олег нажал со всей силы. И колдун перестал опускаться. Рукоять торчало из груди, а лезвие, выйдя из спины, по локоть вошло в дубовую стену. Глаза колдуна стали белыми от боли и ужаса. Я, я умираю. Ты не можешь оставить меня так. Олег обернулся. Почему? Колдуны так не поступают. А кто говорил, что я не колдун, а варвар? Он отошел, переступая через тела. В спину догнал задыхающийся крик. Тогда убей. Я буду долго. Колдон корчился, нанизанный как рыба на вертел. Из рта стекала тонкая алая струйка. Он выплёвывал, захлёбывался. Глаза не отрывались от роскошного ковра, где на самом краешке сиротливо приютилась потрёпанная сумка, очень непривычная для такой роскоши. Олег развязал тугой шнурок. Из мешочка пахнуло лекарственными травами. Автонбор хрипел, угасал. На лезвии висел уже всем телом. Олег швырнул ему мешок. Колдун к его удивлению подхватил на лету. Дряблые пальцы юркнули во внутрь. Он не дышал, стараясь не выронить последние искрки сознания. А когда из мешка показалась пузатая баклажка, прижал ее к губам, все еще не дыша. Через несколько мгновений лицо поразовело. Олег, чувствуя себя мерзавцем, что как простой селянин поддался животному гневу, подошел и дернул за рукоять меча. Из раны толчком выплеснулась алая струя. Колдун ухватился обеими руками за грудь, глаза были не зрелыми от боли, губы двигались. Олег ждал, а когда Автанбор наконец отнял ладони, на груди темнела корка запекшейся крови. Ого, сказал Олег громко. Он не знал, как сказать, что уже сожалеет, ведет себя в самом деле не как колдун. Этому стоит научиться. Он отшвырнул меч. Автанбор прошептал. Я признаю твою мощь. Тогда, сказал Олег. Назови того мерзавца, что черпает воду из подземного источника мёртвых. Я? Ты? Но откуда могу знать? Олег повысил голос. А ты думал, я снёс твою башню просто так? Показать свою силу? Да. Я слышал ваш разговор, когда ты назвал меня лесным дурнем, когда вы все, эх, говориб быстро. Я могу и без меча. Ты уже видел. Автанбор с ужасом смотрел снизу вверх в суровое лицо с зелёными глазами. Пощади, величайший. Я знаю, черадей столь же могущественного, который как-то обмолвился, что дважды общался с волшебником, черпающим из источника мёртвых. Где обитает этот? Он в горах Авзатских, в северной части кольцо серых гор, там вход. Видел, прервал Олег Пролетал, зрел. А подробности мне ни к чему. Я эти авзацкие скоро буду знать лучше, чем свои карманы. А второй, который грозился вместе со скотом продать меня в неведомые южные страны, хотя что там неведомого? Калдон прошептал раздавленно: "Это тоже в авзацких, только в долине, что окружена тремя кольцами заклятий, где стерегут огненные змеи". Олег отмахнулся. Черт у подробности. Отступил. вызвал вихрь и рывком от которого едва не лопнула голова рванулся вверх перед глазами была тьма а когда чуть просветлело он ощутил мокрое на губах лопнул на ладонь щедро капала кровь из носа позже перебирая этот день он морщился и прятал глаза от себя самого колдуны в самом деле так не поступают он тоже так не поступал прячясь за спинами мрака и торгитая кровавую бой не устраивали они А он морщился, осуждал их грубость, сам благочестиво нашептывал заклятий и заговора. Но когда мрака и торгитая нет, а по голове все равно бьют...